«Они разнополые?» — с удивлением спросила Аталь. «Но как это можно увидеть?» «Очень просто», — ответила Мэри. «Их тела разной формы, и двигаются они по-разному». «Они ненамного меньше тебя, но ш р а ф а вокруг них совсем чуть-чуть». «Когда он появится по-настоящему?» «Не знаю», — сказала Мэри. «Думаю, скоро. Я не знаю, когда он у нас появляется». «И колёс у них нет», — сочувственно заметила Аталь. Они вместе пололи огород. Мэри соорудила себе мотыгу, чтобы не нагибаться. Аталь работала хоботом. так что их беседа то и дело прерывалась. «Но ты знала, что они придут?» снова начала Аталь. «Да». «Тебе сказали палочки?» «Нет», — ответила Мэри и покраснела. Как ученому ей не очень-то приятно было признаваться даже в том, что она ищет совета у Ицзын. А тут дело обстояло еще хуже. «Это была ночная картина», — решилась она. Так мулефы называли сновидения. Специального слова для этого у них в языке не было. Но сны они видели очень красочные и относились к ним весьма серьезно. «Ты не любишь ночные картины?» — спросила Аталь. «Да нет, люблю». Просто раньше я в них не верила, но я так ясно увидела эту девочку с мальчиком. И какой-то голос сказал мне, чтобы я готовилась их встретить. Что это был за голос? Как ты его слышала, если не видела, кто говорит? Аталь трудно было представить себе речь без движений х о п ы т а которые делали ее четкой и определенной. Остановившись на грядке с бобами, Мулефа посмотрела на Мэри с большим любопытством. «Ну почему же видела?» — ответила Мэри. «Это была женщина или кто-то похожий на женщину из моего народа. Старейшина, но при этом совсем не старая. Старейшинами Мулефа называли своих предводителей». Мэри видела, что Аталь искренне заинтересована. «Как это старейшина?» «Но не старая», — спросила м у Лефа. «Это или слово», — ответила Мэри. Удовлетворенная Аталь взмахнула х о п о т о м Мэри продолжала, старательно подбирая слова. «Она сказала мне, что я должна ожидать детей». «И когда они придут, и откуда?» Но не сказала, зачем. «Мне надо просто смотреть за ними». «Они раненые и усталые», — сказала Аталь. «Они остановят уход Шрафа?» Мэри с тяжелым чувством подняла взгляд. «Ей даже не нужен был телескоп». она и так знала, что частицы тени стремятся вдаль еще быстрее прежнего. «Надеюсь», сказала она, «только не знаю, как». Ранним вечером, когда Мулефа разожгли костры, чтобы приготовить ужин, а на небе загорелись первые звезды, в поселок прибыли несколько чужаков. Мэри умывалась в хижине, Заслышав стук колес и возбужденный гомон, она поспешила наружу, вытираясь на ходу. у и л с Лирой проспали полдня и только теперь зашевелились. Их разбудил шум. Лира, еще полусонная, села и увидела Мэри. Женщина беседовала с пятью или шестью у л е ф а которые окружили ее, явно очень взволнованные. Однако девочка не могла понять, сердятся они или радуются. Заметив ее, Мэри прервала разговор. «Лира», — сказала она, — «произошло что-то странное. Они нашли какую-то диковину, и... Я не понимаю, что это такое. Надо пойти посмотреть. Это примерно в часе ходьбы отсюда. Я постараюсь вернуться скорее». «Берите там у меня в доме все, что захотите. Я не могу ждать. Они очень волнуются». «Ладно», — сказала Лира. Она еще плохо соображала со сна. Мэри посмотрела под дерево. Уилл тер глаза. «Я правда не задержусь», — повторила она. «А с вами останется Аталь». Предводитель нервничал. Мэри быстро кинула ему на спину стремена и уздечку. Извинившись за неловкость, она тут же оседлала его. Группа снялась с места и покатила к ближайшему повороту. Они двинулись в новом направлении, к северу, вдоль холмистой гряды, повторяющей линию берега. Прежде Мэри никогда не ездила в темноте и теперь убедилась, что для этого нужно ещё больше самообладания, чем для езды днём. Пока они поднимались, Мэри видела слева довольно далеко блеск луны на поверхности моря. И в этом серебристом мерцании чувствовалось что-то одновременно холодное, скептическое и удивлённое. Впрочем, удивление было в ней самой. Скептицизм во внешнем мире, а холодок — в обоих. Порой она поднимала глаза и нащупывала телескоп в кармане, но чтобы воспользоваться им, необходимо было сделать остановку. Однако Муллефы явно торопились. Мэри понимала, что любая задержка была им неприятна. После часа стремительной езды они свернули с каменной дороги на узкую тропку, которая тянулась высокой в по колено, Траве мимо рощи колесных деревьев в холмистой гряде. Море осталось у них за спиной. Весь пейзаж был залит лунным светом. Впереди горбились широкие лысые холмы с редкими расселенными, по которым в о к р у ж е н и и деревьев бежали небольшие ручьи. К одной из таких расселен и направилась группа. Когда они повернулись, бросив скорость... Мэри слезла и пошла дальше пешком. Бок о бок с Мулефа она перевалила через холм и спустилась в лощину. Она слышала, как журчит ручей шелестит травой ночной ветерок. Слышала, как тихо шуршат колеса. Земля под ними была ровная, хорошо утрамбованная. И как Мулефы тихо переговариваются впереди. Потом они остановились. На склоне холма всего в нескольких шагах от них Мэри заметила одно из окон, проделанных чудесным ножом. Оно напоминало вход в пещеру, потому что лунный свет проникал в него. И казалось, что глядишь вглубь холма, но это впечатление было обманчивым. И оттуда один за другим появлялись духи. Мэри чувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Усилием воли она стряхнула с себя о ц е п е н е н и е и схватилась за ближайшую ветку. Ей нужно было убедиться, что физический мир еще существует, и она по-прежнему является его частью. Затем она подступила ближе. Тут были старики и старухи, женщины с младенцами на руках, люди и другие создания. Все гуще и гуще текли они из мрака на свет реальной луны и исчезали. Это было поразительное зрелище. Сделав несколько шагов в этом мире травы, воздуха и серебристого света, они озирались по сторонам, На лицах их был написан такой восторг, какого Мэри не видела еще ни разу в жизни, и протягивали вперед руки, будто пытаясь обнять всю Вселенную, а потом, словно были сотканы из тумана или дымки, просто рассеивались, становясь частью земли, росы и ночного ветерка. Некоторые из них поворачивали к Мэри, точно хотели сказать ей что-то. Они касались ее руками, и она чувствовала как бы прохладное дуновение. Одна призрачная старуха поманила ее к себе, з а с е м раскрыла рот, и Мэри услышала ее голос. «Им надо рассказывать истории». «А мы этого не знали. Столько времени. И не знали. Но им нужна правда. Они ею питаются. Вы должны рассказывать им правдивые истории. И в с ё будет хорошо». «Всё, просто рассказывайте!» И она растворилась в воздухе. Это было одно из тех мгновений, когда мы вдруг вспоминаем забытый сон, и на нас волной накатывают все чувства, которые мы тогда испытывали. Это был тот сон, о котором она пыталась поведать а т а л ь Та самая ночная картина. Но едва Мэри попробовала снова вернуть ее, как она рассеялась и пропала, подобно выходящим из черного проема духом, сон исчез навсегда. Оставив по себе лишь неуловимое, но сладостное чувство и призыв рассказывать истории, она вгляделась во тьму, Насколько хватал глаз в этой бесконечной тишине, двигались духи. Они шли один за другим, целыми тысячами, как беженцы, возвращающиеся на родину. «Им надо рассказывать истории», — повторила она про себя.